Глава 20. В течение нескольких недель я стараюсь избегать булата настолько, насколько это возможно. Наши пересечения минимальны, лишь на завтрак или перед сном, когда Эли уже в своей кроватке. Он старается давить на меня, врывается в мое личное пространство, претендует на мое время, но я не ведусь на провокации и держусь на расстоянии. Так безопаснее для моего сердца и душевного спокойствия. Однако за эти недели я по-настоящему сблизилась с Элей. Она выступает идеальным барьером между мной и Булатом. Но даже если бы это было не так, я не могу оставаться в стороне от этого милого ребенка, ставшего моим маленьким хвостиком. Эля – светлый лучик в моей изменившейся жизни, который делает каждый день теплее. Недавно малышка начала ходить. Сначала это были робкие шаги, с поддержкой за мебель или мою руку. Но через несколько дней ее смелость взяла вверх, и теперь она носится по дому, как ураган, иногда падая и тут же снова поднимаясь. Она часто обнимает меня, прижимается всем своим маленьким тельцем и дарит неуклюжие слюнявые поцелуи, которые не раздаривает так щедро кому попало, даже отцу. В эти моменты я понимаю, что этот ребенок что-то изменил во мне. Потому что иногда, просто глядя на нее, я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы просто от эмоций, от чемящей нежности, которую я испытываю к ней. Я привязалась. Настолько, что уже с ужасом жду того дня, когда истечет наш год вместе, и мне придется оставить ее. Я также начала чаще навещать родителей. Мне хотелось вернуть ту теплоту, которая между нами всегда была но в последнее время казалась утраченной. К тому же это был еще один способ избегать Булата выходные, когда я не могла скрыться на работе. Больше я его с собой не брала, хотя он и хотел пару раз пойти со мной. Другое дело Эля. В первый раз я взяла ее с собой спонтанно. Она тянула ко мне свои маленькие ручки, увидев, как я надеваю пальто, и я просто не смогла оставить ее дома, хотя мне и не хотелось чтобы мои родители так же холодно встречали ее, как в наш первый визит. Когда мама открыла дверь и увидела со мной Элю, она удивилась, но не стала ничего говорить. А стоило Эле широко с искренней детской радостью улыбнуться ей, как ее лицо мгновенно смягчилось. — Это кто у нас такая улыбашка? — позволила она себе проявить теплые эмоции в отсутствие Булат рядом со мной, на что Эля взволнованно замахала ручками тенясь в ее сторону. Я испытала огромное облегчение, снова увидев свою добрую и улыбчивую мамочку, обожающую детей, когда она впервые взяла Элю на руки и занесла ее в дом. Спустя несколько таких визитов атмосфера полностью изменилась. Моя мама, которая сначала была все еще обижена на меня и слегка отчужденной, теперь начала приглашать на сели сама. Каждый раз она ставила на стол свои фирменные пироги, и терпеливо слушала, как Эля лепечет что-то на своем детском языке. Отец держался дольше. Но и его сердце я растопила с помощью Эли, потому что никто не может устоять перед этим ребенком. Она просто чудо. Я чуть не прослезилась, когда Эля подошла к нему со своим зайцем и подняла свои маленькие ручки, прося его взять ее. К тому моменту мы уже несколько раз бывали у нее в гостях, и она уже привыкла к папе, постоянно читающему что-то в своем кресле, притворяясь, что он не слушает наши с мамой разговоры. Естественно, он не выдержал. Папа поднял ее, посадил на колени и вдруг улыбнулся настоящей теплой улыбкой, которую я давно не видела. — Ты меня купила! — сказал он, обращаясь к Элле, и та засмеялась, шлепнув его ладошкой по подбородку. С тех пор он стал другим. Теперь каждый раз, когда я прихожу, он первым делом спрашивает «Где наша улыбашка?», а не «Как ты, Алиса?». Думаю, тот факт, что мой брат взялся за ум и действительно сменил вид деятельности, тоже помогло успокоить их нервы и вернуть душевное спокойствие. Однажды вечером, когда Элли уже спит, а я сижу в своей спальне с книгой, в комнату заходит Болад. Он даже не стучится, просто открывает дверь и уверенно входит. Ты специально не стучишь, чтобы разозлить меня? Спрашиваю я, раздраженно поднимая взгляд от книги. Это моя комната тоже, отвечает он. Булат садится на кровати рядом со мной, с удобством откидываясь назад на локти и глядя на меня в ожидании реакции. Ну, точно школьник, дергающий девочку за волосы. Что за ребячество? Ты что-то хотел? Спрашиваю я резко. Да, наконец говорит он, и мне кажется, В его голосе сквозит неуверенность. «Нам нужно поговорить». «Так говори», — хмурюсь я, чувствую, что ничего хорошего не услышу. «Мы с друзьями решили снять домик на горнолыжном курорте». Говорит он, будто сообщает о какой-то обыденной вещи. «На Новый год, на два дня. Элю оставим у мамы. Ты поедешь со мной». Я замираю, ошарашенная его наглостью. «Что значит, поедешь со мной?» – спрашиваю я, пристально глядя на него. «Ты даже не думаешь спрашивать, хочу ли я ехать? Это Новый год. У меня могут быть планы, в конце концов. Что, если я хочу провести праздник с семьей?» «Алиса, ты моя жена», – отвечает он так, будто это все объясняет. «На ближайший год я твоя семья, и ты должна быть со мной в этот день». «Должна». Повторяя, я чувствую, как внутри начинает закипать гнев. «Булат, может, ты забыл, но мы живем в свободной стране, и я не обязана участвовать в своих веселых планах, если не хочу». «Новый год – это семейный праздник, Алиса», – выпрямляясь, говорит он. «Мы не можем встречать его врозь». «Да ладно тебе, будет весело». «Ты всех знаешь, нас будет не так уж много, и Стасия тоже поедет». «Весело», – фыркую я, скрестив руки на груди. Ты считаешь, что мне будет весело с твоими друзьями, которых я едва знаю? Значит, узнаешь их получше, парирует он. Я не вижу в этом проблемы. Конечно, не видишь. Я смотрю на него с раздражением. Ты ведь всегда все решаешь за меня. Булат складывает руки на груди, глядя на меня, как на неразумного ребенка. — Ты действительно хочешь обсудить эту тему сейчас? — говорит он язвительно. — Ладно. Если бы я ждал твоего согласия, ты бы даже из этой комнаты не выходила. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Ты можешь грубить, игнорировать, огрызаться на меня сколько хочешь, но это меня не обманет. Ты прячешься от меня, лисенок? Мне это не нравится, но я мирился, потому что хотел дать тебе время перебороть это и остыть. Но с меня хватит. Начни вести себя как взрослая, и я перестану навязывать тебе свои решения. Да как ты... «Смеешь?» – задыхаюсь от возмущения. «Кем, черт возьми, ты себя вообразил? Я буду делать, что хочу, и не позволю тебе обращаться со мной, как с куклой». Его взгляд становится чуть холоднее, но он не отводит глаз. «Если бы ты была куклой, я просто усадил бы тебя в машину и увез без твоего согласия. Но, как видишь, я пришел обсудить это с тобой». «Больше похоже на то, что ты ставишь меня перед свершившимся фактом». Он устало вздыхает, проводя пальцем по волосам и глядя на меня из-под лобья. — Ладно. Чего ты хочешь? Потому что я не понимаю. — Я не хочу проводить Новый год с тобой! — запальчиво говорю я, и это правда. Я не могу находиться рядом с ним. Меня слишком сильно тянет к нему, и сопротивляться все сложнее. Я стараюсь изо всех сил, чтобы защитить свое сердце, и мне плевать если в процессе я выставляю себя упрямой ведьмой и задеваю его эго своей грубостью. Не я злодейка в нашей истории. Это все он. Но это само собой разумеется, что мы, как молодожены, проведем свой первый Новый год вместе. Как маленькому ребенку объясняет мне Булат. Это важно для нас, Алиса. Хотя бы раз прекрати со мной спорить и скажи «да». Я не хочу. Упрямо стою на своем. Ты постоянно заставляешь меня делать то, что я не хочу делать, Булат. Хоть раз оставь меня в покое!» «Я оставлял тебя в покое почти месяц!» В отчаянии рычит он. «Я не взял тебя на свадьбу своего партнера, сказав, что ты болеешь, и не пошел на Кристины, сына Вани. Я пытался дать тебе пространство, игнорировал Настю с ее очередными требованиями и врал своим родителям, что меня оврал на работе, и именно поэтому мы не заезжаем к ним в гости». Но так больше не может продолжаться. Если тебе нужно, чтобы я был плохим, тогда ладно. Напомни себе, что мы заключили сделку, и в твоей обязанности входит играть свою роль. Так, чтобы у людей не возникало вопросов. Ты обязана пойти со мной, Алиса. Я не приму ответ «нет». Ты не должен был гать родителям. Я бы не отказалась навестить их. В ужасе, что он так поступил, говорю я, пропустив все остальное. Я этого не знал. Ты отказываешься от всего, что я предлагаю. Но что сделано, то сделано. Хоть на этот раз сделай над собой усилий и приведи со мной мотиво этот Новый год». «Ладно. Пурчу я не желает так просто сдаваться, но понимая, что больше не могу ему отказывать. Не после его последних слов. «Но в следующий раз спрашивай меня заранее, прежде чем строить планы». «Обязательно». Извит он а потом, развернувшись, молча уходит. Я смотрю ему вслед, чувствуя, как внутри все клокочет. Этот Новый год явно не станет для меня праздником покоя.